никакой-либо другой живности не наблюдалось. «Да», – подтвердил профессор, – «воронка портала вновь забросила лётчика в наше время. Снова произошел обмен пространствами двух временных эпох с разницей в 36 лет». «И, похоже, червоточина захватила с собой из потустороннего мира те гуты, которые не были привыкшими к нашей земной атмосфере». — добавил Семен. — Вспомните, как они пузырились, отдавая Богу душу. Если она у них, конечно, была. — Жгуты? — переспросил Санек. — Из Курской дуги? — Нет, из Курской дуги летчик. А жгуты, по всей видимости, были случайно прихвачены совсем из-за нового измерения. Мы же не знаем природу этих неведомых нам сил.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 пока он все не рассказал люди прежде нас. И Саша помчался в лагерь другой дорогой. Нужно было успеть туда первым. Ночь обещала быть долгой и печальной.